Глава восьмая Вельгский порт был, если не самым большим во всей Росси, то уж наверняка самым шумным. Представители всех р а з сразу буквально заполонили небольшой берег, деловито прохаживаясь по пристани, либо торгуя экзотическими вещичками прямо с корабля, либо суетливо бегая туда-сюда. Я ощущала себя небольшим островком в море, на который постоянно о б р у ш и в а ю т с я «Соженные волны». Вилька недовольно косилась на гномов, которые с приличной скоростью перемещались между кораблями, постоянно на кого-то наталкиваясь. А Хейли, похоже, чувствовала себя как нельзя лучше. Она с восторженным лицом осматривалась вокруг, то и дело отдаляясь от нашей небольшой компании и подбегая к очередному матросу, торгующему диковинками. Наконец, мне надоело, что пока мы с Вилькой терпеливо ждем Хелериан у очередной лавки, Данте с Алином о т х о д и т на приличное расстояние, и их приходится нагонять почти бегом, расталкивая народ и обогащая свой лексикон мудреными ругательствами на всех языках. Поэтому предложила разделиться. Мы с Вилькой и Хелли побродим по рынку, а мужчины пусть идут и договариваются насчет плавсредства в сторону Белозерья. В качестве последнего аргумента при найме, я, недолго думая, предложила золотую гривну. От такого союзника наши спутники благоразумно не стали отказываться и покинули нас со словами, что будут ждать нас через два часа у п а р о м о в Паромы на Вельге-реке — нововведение в и л ь к и н о г о деда, которому надоел бардак в Вельгском порту. Дело в том, что порт ширился и крепчал по всему левому берегу, но место, как водится, Скоро стало не хватать, не вытягиваться же цепочкой по всему побережью. Вот и придумал князь Владимир построить вторую пристань на противоположном речном берегу, а между берегами пустить три больших и широких парома, которые и доставляли грузы в основной порт, решив таким образом проблему. Хелли снова застыла у очередного торговца, во весь голос нахваливающего какие-то побрякушки из поделочных камней. поэтому мы с Вилькой остановились и принялись ждать бывшую жрицу. На удивление, р а з д р а ж е н и е от стояния в толпе народа я не испытывала никакого, кроме одного случая, когда нас с Вилькой вожелали присоединить к своей компании ватага пьяных орков. Вилька нахмурилась и многозначительно с хрустом размяла пальцы, а я ограничилась компактной шаровой молнией, которая уютно возлежала в моих ладонях изредка выстреливая колючие искры. Орки поняли, что были неправы, и, одарив нас Вилькой парой матерных эпитетов, шумно затопали по своим делам. Я впитала молнию и, оглянувшись, с удивлением обнаружила, что Хелли куда-то подевалась. «Виль, а Виль!» Подергав подругу за рукав, я добилась ее внимания далеко не сразу, а, проследив за ее взглядом, поняла, почему. Вилька зачарованно уставилась на довольно высокого симпатичного мужчину, который выделялся из толпы тем, что не суетился и неторопливо шел куда-то по своим делам. Я еще раз посмотрела сначала на Вильку, потом на незнакомца, белоснежные волосы которого спускались гораздо ниже плеч, а затем, что из силы тряхнула подругу. у я в о т и что, обалдела совсем?» Вилька возмущенно подскочила на месте, И тотчас попыталась выискать глазами незнакомца, который уже скрылся в толпе. «Ать, куда он делся?» «Кто?» — состроила невинные глазки я. «Да так, проходил тут один. Красивый!» Мечтательно вздохнула подруга и продолжила. «Глаза зеленые, лицо такое мужественное, а волосы белые, волнистые. Виль, м ы х а э л и потеряли. Где?» «Да на этом самом месте». разява кратко ответила подруга. «Что?» — возмущенно подскочила я. «А кто, спрашивается, столбом застыл посреди рынка, едва завидев вдалеке симпатичную мордашку?» «Иваника!» «Ревелиэль!» Мы уставились друг на друга, точно два бойцовских петуха. На лице Вильки прописными буквами нарисовались весьма противоречивые эмоции. С одной стороны, княжна была явно смущена, что выпустила из виду Хиллериан, которая могла легко затеряться в толпе и с большой долей вероятности не найти дорогу к паромам, а, с другой стороны, ее раздражало то, что я беззастенчиво указала на ее ошибку. Минуты полторы мы буравили друг друга весьма красноречивыми взглядами, после чего наконец-то вспомнили, что Хелли еще надо найти, а времени у нас уже не так и много. «Где искать будем?» — недовольного просила Вилька. Я пожала плечами. — Не знаю. о б о й д ё м лавки с женским барахлом, она наверняка у какой-нибудь надолго застрянет. — я в оглянись, тут почти все лавки с так называемым женским барахлом. — И что ты предлагаешь? Найти мужиков и сообщить, что поход отменяется ввиду отсутствия основной причины? — Для разнообразия можно сделать и так. Полуэльфийка страдальчески вздохнула и обвела взглядом людской поток. «Кстати, насчет похода. Ты заметила, что аватары от нас отстали?» «Еще бы. Только вот почему? Почему после той ночи перед синими рощицами они не дают о себе знать?» «Может, они получили другой приказ?» Задумчиво протянула Вилька и быстрым шагом двинулась вдоль торговых рядов. Я встрепенулась и пошла рядом с ней, стараясь подстроиться под широкий скользящий шаг младшей княжны. Честно говоря, заманчивую мысль о том, что они нас испугались и попросту решили оставить в покое, я бы отложила в долгий ящик. Судя по тому, что рассказывала о них е л и это убийцы, которых свет не видывал. — с т р а ш н ы е аж жуть, — съязвила я. — Не смешно, — серьезно отозвалась Вилья. Если нас оставили в покое, то это может означать только одно, что кому-то надо, чтобы мы добрались до небесного колодца. И какой же из этого может быть вывод? Либо тому, кто отдает им приказы выгодно, чтобы небесный хрусталь обрел свою силу, либо... либо что? Аватары могут быть на нашей стороне. Я не нашла, что возразить. Хеллериан нашлась примерно через час после начала поисков. Кажется, мы успели достать расспросами всех, кого могли, а з а о д н у и тех, кто просто стоял рядом. Поэтому, когда в поле зрения Вильки возникла черная шевелюра Хелли, полуэльфийка торжествующе воскликнула и ринулась к беглянке. Та некоторое время недоумевала, почему же мы такие злые, но после того, как Вилья коротко, но очень эмоционально объяснила младшей жрице ситуацию, Последняя нашла в себе силы хотя бы сделать вид, что смутилась. После чего было заключено слабое подобие перемирия. Слабо из-за того, что Вилька еще не остыла и была зла, как не вовремя разбуженный Василиск. Потом я вспомнила, что нас уже наверняка ждут у паромов, поэтому предложила отправиться наконец-то к реке. Хелли было заупрямилась, но под выразительным Вилькиным взглядом Протест тихо увял и загнулся на корню, даже не успев толком разрастись. — Хелли, а как ты жила в Андарионе? — внезапно спросила полуэльфийка, когда мы уже подходили к месту встречи. — Хорошо, — подозрительно невесело отозвалась х е л е р и а н Только скучно очень. Меня еще в детстве отдали в небесный храм, а пока послушница не пройдет должное обучение... Ей запрещалось покидать территорию храма. «Тогда я удивляюсь, как ты вообще нас нашла в человеческом княжестве». А в обучение входило обязательное знание современных карт и умение ориентироваться в пространстве. Вообще-то у аэронитов есть врожденное чувство направления, как у почтовых голубей. Но этот дар нужно постоянно развивать, потому как одного инстинкта зачастую бывает недостаточно. Хелли внезапно погрустнела и тихо добавила. «Если честно, то я боюсь, что, когда вернусь домой, Андарион будет уже не таким, как раньше. Ведь самозванец, скорее всего, еще жив, да и принц, наверное, тоже. И из-за этого может запросто начаться гражданская война, если только она еще не началась. Сейчас вся надежда только на аватаров. Если они остались верны клятве прежнему королю, то они никогда не примут самозванца. А без поддержки аватаров никто в Андарионе не воцарится. Просто потому, что аватары не позволят, а простые айрониты никогда не выступят против своих защитников. Я р а с с е я н н о слушала жрицу-недоучку, но последние слова меня несказанно удивили. — Хелли, погоди. Ты ведь говорила, что аватары — отряд убийц, и при этом надеешься на них? — Да. «Аватары — и то, и другое. Они словно обоюдоострый меч, который может как защищать, так и карать. Аватары — наша лучшая защита и наш самый большой страх. И наш самый большой страх. Они — наше возмездие и наша кара. Аватары могут преследовать преступника и уничтожить целую армию, но они же защитят Андарион лучше, чем кто бы то ни было». а если мы сумеем добраться до небесного колодца и вернуть силы талисману, то Андерион будет спасен». «Интересно, что сможет сделать талисман, пусть даже очень сильный, там, где потерпели неудачу даже аватары?» х и л е р и а н посмотрела на меня глазами Айронита, черными зеркалами, в которых отразилось мое обескураженное лицо, и ответила а и в а н и к а Благодаря талисману у нас появится истинный король. Он защитит нас с помощью символа власти Андариона, которые на самом деле обладают огромной силой. И тогда нам будет нечего бояться, а против истинного правителя не пойдут даже аватары. Хелли моргнула, и глаза ее стали прежними. А ее задумчиво уставилась на паром, который медленно пересекал реку по направлению к нам, и думала о том, что, возможно, я слишком односложно думаю об аватарах. Они действительно как меч, который может наносить смертельные раны, но может и отвести от владельца удар. Все зависит от того, в чьей руке находится меч. А ведь меч еще может обладать своим мнением. Я и не заметила, как к нам подошли д а н т а и Ален. Очнулась только тогда, когда Вилька незаметно пихнула меня локтем в бок. Кажется, у них не вышло. «Что не вышло?» — переспросила я. «Не вышло нанять нормальный корабль», — ответил вместо Вильки подошедший Ален. Капитаны всех более-менее приличных кораблей наотрез отказались плыть в Белозерье. Между моряками ходят слухи, что нежить из серого урочища каким-то образом... перебралась в воды Белозерья, и теперь там отнюдь небезопасно. — Врут они все, — отмахнулась я. Я проходила через серое урочище и, кроме вурдалаков и подозрительно сытых в ы в е р н никого не видела. — И когда же ты, скажи на милость, побывала в всем жутком месте? — Лет семь назад еще с наставником. — А, ну тогда все ясно. Ален покровительственно похлопал меня по плечу и насмешливо добавил. «Евочка, до твоего наставника вся маломальски соображающая нежить боится, как священного огня, и ближе, чем на полверсты, не подходит. А сейчас ты пойдешь туда не под покровительством Алексея Вестникова, а всего лишь в нашей скромной и далеко не всесильной компании. Вспоминая, как оригинально ты пыталась справиться с вурдалаками в синих рощицах, нам придется очень туго, если тамошняя нежить в ы ж е л а е т подкрепиться за наш счет. Я возмущенно скинула руку Алина со своего плеча и уже хотела было съязвить в ответ, когда столкнулась с редкостным единодушием друзей по поводу моей профпригодности. Начала в е л ь к а видимо, пользуясь правом лучшей подруги, первой высказать все, что она обо мне думает. — е в а н и к а ты только не обижайся. Ты весьма перспективная ведунья. Может, когда-нибудь даже волхва Алексея перегонишь? Но вряд ли ты сможешь обеспечить нам всем качественную защиту в сером урочище. По крайней мере, сейчас. Mm -hmm. Ева, ты талантливая ведунья, но тебе только двадцать. Ты еще не готова провести нас сквозь серое урочище, пользуясь только своей магией. д а н т ы невозмутимо оглядел меня с головы до ног и продолжил. Поэтому мы с Алином посоветовались. И вот к чему пришли. — Мы предлагаем Хелериан помочь тебе обеспечить нам всем достойную магическую поддержку во время пути через серое урочище. Я так понял, что х е л и в своей второй ипостаси неплохо владеет воздушной магией. — Так пусть она использует ее. — Но... х е л и на миг запнулась. — Ведь если я стану аэронитом, аватары сразу же меня найдут. — Знаешь, мне почему-то кажется, что им сейчас не до тебя. Иначе они не отстали бы от нас так легко сразу после синих рощиц. К тому же я не думаю, что они такие дураки, чтобы выискивать тебя в тумане серого урочища. Тогда, Иваник, а ты не будешь против? Против чего? Честно постаралась улыбнуться я, стараясь не смотреть на лица друзей и соратников, так не вовремя подложивших мне огромную свинью. Если ты сумеешь нам помочь, я буду только счастлива. конце концов, два мага всегда лучше, чем один, да и резерв у меня далеко не бесконечный. В таком случае я согласна», — весело улыбнулась Хиллериан и, подцепив а л е н а под локоток, попросила. «А теперь покажите судно, капитана которого вы умудрились уговорить нам помочь». Я криво улыбнулась и скептически хмыкнула. Если судить по недовольному лицу эльфа, они с д а н т о умудрились нанять самое старое и дырявое корыто во всем порту. И то только по той причине, что капитан с перепоя не понял, куда надо плыть. Да еще и в таком срочном порядке. Улыбка у меня на лице слегка выровнялась, потому как мне явно предоставлялся шанс отыграться за предъявленное мне недоверие. Я пригладила растрепавшиеся волосы и легкой походкой устремилась за эльфом, который, нахмурившись, направился куда-то вдоль причала. Судно, на котором нам предстояло совершить плавание в Белозерье, оказалось такой лихой развалюхой, что первоначально я подумала, что мне демонстрируют экспонат какого-нибудь особо отличившегося корабля, который простоял в порту лет двадцать, и от этого почти развалился. Мачта с обтрепанным серым парусом натужно скрипела от дуновения легчайшего ветерка. А борта казались настолько ветхими, что сядь на поручень воробей доски не выдержит. Тем временем, пока я была увлечена созерцанием корыта, по недоразумению не потонувшего у берега, Вилька очнулась из ступора, в который впала при виде сего шедевра корабельного дела, и накинулась на Данте. — Вы что, не могли нанять галеру получше? «Нам же еще лошадей перевозить! Их-то вы куда денете? э т о к о р ы т о развалится, как только мы ступим на борт!» «Извини, но капитаны кораблей получше слишком дорожат судном и собой, чтобы плыть в Белозерье. Эти — единственные, кто согласились, и потому, что это команда орков, которым за соответствующую плату и море по колено, и горы по плечу». «Команда орков? Ну все!» «До места назначения мы точно не доплывем». «А вот доплывем», — фальшиво улыбнулся а л е н деликатно закрывая рот х э л л и у которой при виде орочи и бадьи весьма неграциозно отвисла челюсть. Хелли встрепенулась, и тут я поняла, что шансы эльфа дожить до окончания плавания стремительно тают. «Ну, — бодренько осведомилась я, — и где капитан этого корыта?» «Тут я жмрыга языка-то, а чего надо?» Мы синхронно задрали головы кверху и с удивлением обнаружили, что у поручня стоит до нельзя заросший орк богатырских размеров. Про таких в народе говорят «косая сожень в плечах» и «вершок во лбу». Хелли у меня за спиной тихо пискнула и прошептала. «Вот теперь мы точно никуда не доплывем». Орк оглядел нас по очереди с головы до ног, смачно сплюнул и, ткнув когтистым пальцем в д а н т ы осведомился. «Ты, что ли, нас нанимал? А лошади где?» «У пристани привязаны». «Ха! Нашел, где привязывать. В таком случае можешь считать, что лошадей у тебя больше нет». «Это ты зря», — снисходительно улыбнулся наш проводник. «У меня жеребец непростой, такого не у в и д е ш ь — Ладно, черт с вами. Пошли, о с т р а у х у й н е м о ч за лошадьми, а сам с девками на борт лезь. Подождем, пока лошадей приведут и сразу же отчалим. Застоялись мы тут что-то. — Как он меня назвал? — еле слышно выдохнул Ален и потянулся к Луку. — Мало мы их уничтожали, нет, вы вылезли снова. — Ален? — Хиллериан дернула его за рукав. я все понимаю орки и эльфы друг с другом никогда не ладили но сейчас у нас нет выбора кроме орков нас никто в белозерье не повезет поэтому наберись терпения ладно и я попрошу тебя сходи за лошадьми хочешь я тебе компанию составлю эльф покосился на хэля и после секундного раздумья предложил ей руку таня долго думая вцепилась в локоть ана и они быстрым шагом направились вдоль пристани. Я проводила их задумчивым взглядом и очнулась только, когда передо мной хлопнулась широкая полусгнившая доска, служившая о р к а м вместо трапа. Вилька сомнений е могла д е л а т р а п потом решила, что двум смертям не бывать, и легким шагом поднялась по нещадно стонущей и скрипящей доске прямо на не менее скрипящую палубу. Я последовала следом за ней, в надежде, что если доска выдерживает орка в полном боевом облачении, а иначе они просто не ходят, то меня, весящую всего три с половиной пуда, она выдержать просто обязана. Переход завершился как нельзя лучше. То есть доска не треснула и не сломалась пополам под моими шагами, что, безусловно, радовало. Но когда спустя минут десять прибыли Алиэн с Хиллериан, ведя лошадей на поводу, Стало ясно, что наши транспортные средства этот трап однозначно не выдержит. Друзья выжидающие уставились на меня, и мне не оставалось ничего, кроме как укрепить магией н хлипкую доску так, чтобы она не переломилась даже под тяжеловооруженным витязем верхом на боевом скакуне. Колдовство сработало, и вскоре орочья галера, натужно скрипя и хлопая ветхими парусами, медленно заскользила вниз по течению вельги реки по направлению к Белозерью. На второй день плавания в и л ь к а у которой так некстати обнаружилась морская болезнь, уже успела проклясть орков до седьмого колена включительно, потому как нанятую б о д ь ю нещадно раскачивала при малейшей р я б и которая возникала на поверхности воды. А ведь в Белозерье осенью могут случаться небольшие штормы, и тогда до берега нам придется добираться в плавь. Я сочувственно похлопала бледно-зеленую Вильку по плечу, когда та, стоя у борта, мужественно сопротивлялась накатившему недугу. «Я убью Алина! И Данте тоже!» — простонала подруга, судорожно цепляясь за поручень, который я предусмотрительно укрепила заклинанием. «За что?» — поинтересовалась я, в очередной раз пытаясь исцелить Вильку с помощью магии. Пока лечение не приносило значительных результатов, но княжна все-таки сменила общий нездоровый цвет лица с бледно-зеленого до просто бледного и отпустила многострадальный поручень. «За все хорошее!» — буркнула Вилья, мрачно уставившись на темную воду, от которой веяло холодом. «А в первую очередь за подброшенную подлянку в виде этой кастрюли, которая почему-то называется галерой». «Да ладно тебе, они ж хотели как лучше!» Они всегда хотят как лучше, а получается, что страдаю я одна. — Не одна, — возразила я. Меня тоже подташнивает. В ответ Вилька только многозначительно приподняла рыжую бровь. И я сочла за благоразумие немного помолчать. Действительно, Вильке в этом путешествии достается больше всех. То оборотень поранит, то вот теперь оказалось, что у нее осеннее обострение морской болезни. А вот Хиллериан чувствовала себя просто превосходно. Как она нам любезно пояснила, в воздухе, будучи айронитом, нередко выписываешь такие фигуры, что по сравнению с ними качка на корабле во время шторма может показаться легким парением над волнами. Я молча позавидовала ее устойчивости, а вслух ответила, что не хотела бы быть айронитом. Хелли обиделась и, пробурчав нечто вроде е Люди-приземленные существа, вам не понять полета Айронита, удалилась на корму продолжать разговор с Алином. л д а н т а я не видела с тех пор, как только мы ступили на скрипящую и кое-где прогнившую палубу Орочьего корабля. Поэтому сейчас мы с Вильей коротали оставшиеся до белозерья дни исключительно в компании друг друга. Внезапно корабль ощутимо тряхнула, да так, что Вилька, и без того нетвердо стоявшая на палубе, едва не полетела за борт. Потом раздался какой-то противный, слегка приглушенный скрежет, и галера остановилась. «Похоже, наша корыта все-таки разваливается», — мрачно пробормотала я, косясь на суетевшихся на корабле орков. Капитан орал на подчиненных такими словами, из богатого наругательства орочьего лексикона, что у Вильки п о к р а с н е л и уши. А я честно пыталась представить, как же все описанное капитаном должно состояться. На палубе невесть откуда возник благополучно скрывавшийся в течение двух дней неизвестно где Данте поздоровался с нами, мимоходом отметив удивительный цвет Вилькиного лица и, перегнувшись через борт, жизнерадостно сообщил. — А мы на мель сели, причем основательно так. Как будем сползать, не знаю. — А тебе и не надо знать, — буркнула Вилька, уязвленная замечанием нашего проводника. — На это орки есть. — Э, нет, ничего тут орки не сделают, даже если все слезут с корабля и будут дружно его сталкивать обратно в воду. — И чего делать? — язвительно поинтересовалась я и тут же пожалела об опрометчивой реплике, потому что присутствующие вспомнили, кто тут ведунья, и решили на халяву воспользоваться услугами дружественно настроенного мага. «Ева, ты тут ведьма, а вот и придумай, не нам же тебя колдовать учить!» Я хотела было привычно огрызнуться, что не ведьма, а ведунья, но передумала. А все потому, что орки, видя тщетность собственных усилий по снятию корабля с мели, начали на редкость согласованно коситься в мою сторону. «Вот леший, похоже, что колдовать мне все-таки придется». Но есть небольшая проблема. Сдвинуть м а г и е й на столько ветхий корабль я не могу, потому как галера развалится сразу же, как только я закончу плести заклинание. Поэтому придется применить другой метод, а именно вызвать русалок и договариваться с ними на предмет снятия корабля с мели. Вызвать-то я их вызову, но вот что русалки потребуют за услуги неизвестно. Могут просто безделушку какую попросить, а могут и под воду утащить. Кстати, когда по Вельгереке ходили торговые караваны, то купцы обычно нанимали штук пять знахарей-недоучек, которые расплачивались за скорость и безопасность плавания каравана своей ж и з н ь ю Не умея грамотно отбиться от русалок, они чаще всего отправлялись в речные омуты, в редких особо неудачных случаях становясь топляками, речной нежитью, которая безобидна для любого ведуна, но, может быть, опасно для простых людей, на свою беду заплывших слишком далеко от берега. Но я-то вроде как ведунья довольно грамотная и перспективная. По крайней мере, с русалками разберусь. Но это ж надо в воду лезть. А вода-то в конце второй декады р у и н а холодная. Ладно, если лезть, то надо быстро, иначе я не решусь. С такими мыслями я начала поспешно раздеваться. Сушить вещи на корабле негде, а в мокрой одежде да на промозглом сыром ветру я такую простуду схвачу, что ни один ведун не поможет. Мои друзья вместе с командой орков при виде разворачивающегося перед их глазами бесплатного обнажения, не слишком прекрасной девы, дружно приумолкли и, перестав ругаться с удивлением и интересом, наблюдали за тем, как я снимаю сначала плащ, потом дриадские сапоги, а затем все остальное. Очнулись они только тогда, когда я, оставшись в одной нижней рубашке до середины бедра, громогласно потребовала спустить вниз веревочную лестницу. «Ева — Ева! — тихо протянула Вилька. — Ты что, рехнулась? — Нет, — бодро ответила я, ежась на ветру и стуча зубами от холода. — Сейчас спущусь, договорюсь с русалками и поплывем дальше. — Но зачем было раздеваться? — А где ты будешь сушить мокрые штаны и сапоги? Один леший, промок, н у и з а м е р з н у но так хоть будет во что одеться. А в сумке что, нет запасной одежды? Есть где-то, но искать придется долго. Пока мы разговаривали, выяснилось, что орки уже раздобыли мне относительно целую и прилично выглядящую веревочную лестницу. Более того... Они уже сбросили ее за борт, и нижняя перекладина почти касалась темной воды. Я сунула охапку вещей в руки Данте и, глубоко вздохнув, перелезла через борт и начала спускаться по лестнице. Когда я достигла последней перекладины, наблюдать за тем, как ведунья будет умасливать русалок, вылезла вся команда. Я решила не обманывать ожиданий зрителей и, храбро вдохнув холодный воздух полной грудью, одним махом соскользнула с сырой ступеньки. Гарпии бы удавились от зависти, потому как воспроизвести столь художественно прочувствованный визг им бы не удалось никогда. Орки наверху попятились, а мои друзья ограничились тем, что заткнули уши пальцами. Мель, по счастью, оказалась расположенной довольно неглубоко, так что ледяная вода... Чуть-чуть не к а с а л а с ь подола рубашки, но этого было вполне достаточно, чтобы покрыться мурашками с головы до ног. Понимая, что долго я так не простою, мне пришлось быстро-быстро протараторить з а к л и н а н и е призыворочных русалок и ждать, пока кто-нибудь из них соизволит откликнуться. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Меньше чем через минуту темная вода в сажении от меня всколыхнулась, и над поверхностью показалось, узкое русалочье лицо с неприятными прозрачно-водянистыми глазами. Русалка качнулась на волнах и пристально уставилась на меня. Я, чувствуя, как начинают неметь находящиеся под водой колени, сформулировала просьбу, надеясь на то, что засталкивание ветхого корабля с меля русалка не затребует заоблачной цены. Выражение бледного лица с полупрозрачной кожей не изменилось ни на йоту. но все-таки русалка отрывисто кивнула и, плеснув по воде узким зеленоватым хвостом, приблизилась ко мне. Честно говоря, мне понадобилась вся сила воли, чтобы не шарахнуться в сторону от топлянки и не запустить в нее хорошо отрепетированным огненным шаром. Хорошо, что не запустила. Русалка остановилась на расстоянии вытянутой руки и указала пальцем куда-то в район моей груди. Я сначала не поняла, что ей нужно, но потом обратила внимание на разноцветные бусы, спускавшиеся почти до пояса. Бусы, найденные мной в катакомбах гномьего кряжа. Речные девы превосходно ощущают магию во всех ее проявлениях. Она для них как аромат дорогих дриадских духов. Поэтому, если на заклинателе есть хоть какой-нибудь, пусть даже самый завалящий амулет, то русалки почти всегда потребуют его за свои услуги. Так и в этот раз. Топлянка выжидающе протянула ко мне руку с прозрачными перепонками между пальцами, и я, внутренне радуясь, что дешево отделалась, сняла шеи бусы и опустила их на узкую русалочью ладонь. Ладонь моментально сжалась, и русалка скрылась в ледяной воде, напоследок окатив меня веером брызг. «И что, все?» — возмутилась сверху подошедшая Хелериан. «А как же корабль?» Словно в ответ на ее слова галера дрогнула и начала медленно сползать с мели. «Иваника, быстрее!» «Чего кричать-то? Я и сама знаю, что надо быстрее». Пришлось хвататься за лестницу и втаскивать онемевшее от холода тело на скользкие перекладины. Все бы ничего, да вот только галера сошла с мели раньше, чем я успела преодолеть половину подъема. И тут же принялась нещадно раскачиваться, словно поплавок. «Вы никогда не пробовали взбираться по узкой веревочной лестнице на борт старого корабля, когда его болтает во все стороны так, что удержать равновесие на хлипкой лесенке становится весьма проблематично?» «Я тоже не пробовала». И новоприобретенные ощущения радости не добавили. Босые, онемевшие ступни так и норовили соскользнуть с мокрой веревки. Да вдобавок ко всем прелестям у меня свело судорогой левую ногу. и в а н н и к а что ты копаешься? — в голосе Алина зазвучало беспокойство. — Лезь скорее наверх, а то от холода может судорога случиться, и тогда вообще не влезешь. — У меня уже случилось! — простонала я из последних сил, цепляясь побелевшими пальцами за веревочную перекладину и одновременно стараясь разогнуть одеревеневшую ногу. — Что? Что б вас? Да я влезть не могу, нога не слушается! — чуть не заплакала я. «Держись, я сейчас». Данте сунул мою одежду Вильке и, перемахнув через борт, стал быстро ко мне спускаться. Через несколько секунд он уже находился прямо надо мной, примерился и аккуратно соскользнул вниз по обратной стороне лесенки. «Что ты там делаешь?» Я попыталась обернуться, но у меня это плохо получилось. И я добилась только того, что чуть не сорвалась с ненадежной веревочной опоры. «Тебе помогаю», – отозвался он. И тотчас я почувствовала, как он обхватил горячей ладонью мою окоченевшую левую ступню и начал активно растирать. Как ни странно, помогло. Через полминуты судорога отпустила, и я с грехом пополам сумела долезть до края борта, а там меня уже в шесть рук вытащили мои друзья. Едва очутившись на палубе, я с облегчением уселась прямо на дощатый пол. потому как ноги дрожали нещадно и совершенно отказывались меня держать. Вилька поспешно набросила мне на плечи теплый плащ и попыталась увести меня в теплую каюту. Как бы не так, встать у меня почему-то не получалось. Я жалобно уставилась на Данте, который уже деловито затаскивал на палубу веревочную лестницу. Наш проводник посмотрел на съежившуюся меня, глубоко вздохнул, и, легко подхватив на руки, понес в каюту. Интересно получается. Кроме д а н т ы еще никто не носил меня на руках, если не считать наставника. Но это было еще в далеком детстве, когда я сильно подвернула в лесу ногу и не могла добраться до дома. Мне было лет восемь. С разумными волками я общаться еще не научилась, а до дома было полторы версты лесом. Не знаю как, но Алексей Вестников нашел меня тихо плачущую в огромном лесу, охрипшую от криков, завернул в плащ и отнес домой. Нога прошла довольно быстро, но я до сих пор помню, как назвала наставника, когда он появился на лесной опушке, разгоняя темноту светом нервно мечущегося светляка. Тогда я первый и единственный раз назвала его папой. Данте донес меня до гамака, заменяющего на урочем корабле кровать, и аккуратно сгрузил меня в него. Почти сразу за ним в каюту влетела Вилька с моей одеждой и вытолкала Данте раньше, чем я успела поблагодарить его за помощь. «Одевайся быстро, а не то простынешь!» Я благоразумно не стала спорить и с Вилькиной помощью в полторы минуты облачилась в теплый шерстяной костюм. Подруга закутала меня в плащ, и посоветовала немного полежать дабы не подвергать организм дополнительным нагрузкам полежать я согласилась а вот от предложения вильки чуток вздремнуть отказалась мотивируя это тем что за окном вообще то едва за полдень тогда хочешь я с тобой посижу поболтаем о чем нибудь о чем например осторожно спросила я зная вильку можно было с уверенностью сказать что поболтать У нее плавно выльется в разговор за жизнь, а конкретно — за любовь. «О тебе?» Я скорчила страдальческую мину, но Вильку это не проняло. Напротив, она еще больше воодушевилась и продолжила. «А точнее, о тебе и Данте. Он ведь тебе нравится, признайся». «Признаюсь», — буркнула я. Похоже, душевный разговор грозит перерасти в элементарный допрос. т о к о это ничего не значит. Нравится не означает любви до гроба. То есть как? Ты ведь ему тоже нравишься? Это за версту видно? Даже если так, то повторюсь. То, что кто-то нравится, не означает любви на всю оставшуюся жизнь. Ален мне в глупой юности тоже нравился, а толку с того? Было и прошло. Я прикрыла глаза, надеясь прикинуться как минимум смертельно уставшей. но с Вильей, з н а ю щ и й меня без малого с десяток лет, этот номер не прошел. Подруга легонько тряхнула меня. «Подъем, симулянтка!» Я недовольно открыла один глаз, укоризненно посмотрела им на Вилью, но та только взбодрилась. «Ева, ты что, серьезно собираешься упустить его?» От ответа меня спасла Хейли, заглянувшая к нам в каюту. Я была обрадовалась, но Вилька сообщила, о чем разговор, и подруги начали терроризировать меня с удвоенной силой. В итоге, к концу разговора, я была готова согласиться на все, что угодно, вплоть до скоротечной свадьбы с Данте, лишь бы только они от меня отстали. Кажется, они это поняли и приумолкли. Я же переводила взгляд с х и л е р и а н на Ревеллиэль и думала, что они в чем-то правы. Правда, каждая по-своему, но зерно истины в их словах есть. Я давно ловила себя на том, что иногда смотрю на Данте не просто как на проводника и боевого товарища. Это было странное чувство, еще не любовь, но уже и не дружба. Мои эмоции были как весы, чаши которых склоняются то в одну, то в другую сторону. Возможно, если я узнаю Данте получше, то наконец-то определюсь, в какую сторону мне склониться. но пока я не могла разобраться сама в себе. Все само придет со временем, вот только я не была уверена, есть ли у меня это время. Ведь даже красивая и яркая влюбленность на фоне смелых поступков и совместно пережитых приключений далеко не любовь и, скорее всего, вспыхнет и погаснет без следа, не оставив ничего, кроме воспоминаний. Величественный гномик ряж постепенно приближался. Вельга-река устремлялась на северо-запад, все ближе к горным цепям, готовясь оборвать свой стремительный бег в Белозерье, огромном озере, от которого было рукой подать до серого урочища. Наш путь по воде тоже заканчивался. С каждым часом все четче были видны заснеженные вершины северной части г н о м ь е г о к р я ж а Становилось все холоднее, а в ночь... Когда Орочья Галера вошла в воды Белозерья, изморозь впервые покрыла берега белым налетом. Мы плыли вдоль правого, более пологого берега, ожидая, когда же появится единственная деревня на этой стороне Белозерья — Древицы. Из-за того, что до серого урочища, небольшой низины, укрытой неприятным пепельно-серым туманом, было всего две версты, Народ весьма неохотно селился в здешних местах. Но именно там произрастали редчайшие в росе травы, такие, какие нигде больше не росли. К примеру, драконий глаз, невысокий кустик с ярко-желтыми листьями и белесыми ягодами. Ягоды использовались в качестве связующего компонента в весьма ценных зельях и в стольном граде шли на вес золота. Проблема была в том, что везде, кроме как в сером урочище, Драконий глаз расти напрочь отказывался, погибая на корню за пару дней после посадки. Вот о селились на правом берегу Белозерья травники. Потом, когда им потребовалась охрана, к Белозерью был командирован небольшой отряд витязей. Витязи прижились, небольшое поселение разрослось. Но выяснилось, что травники не могут самостоятельно обеспечивать и себя, и солдат продуктами питания. Поэтому по приказу великого князя в деревню у Серого Урочища были переселены наиболее бедные крестьяне, которых освободили от податей в государственную казну. Более того, каждой крестьянской семье выделили все необходимое для начала новой жизни – одежду, обувь, домашнюю утварь и прочее. К тому же в Древице на трех кораблях доставили домашнюю живность, и деревня ожила, обзавелась крепким частоколом, и превратилась в человеческий оплот на границе с нежитью. Потому как нежити в сером урочище было немерено. Причем даже такой, которая не поддавалась никакой классификации. Волхвы долго спорили, откуда же взялось такое уникальное природное образование, как серое урочище. Но так ни к чему определенному не пришли. Самой распространенной была версия о том, что тысячи полторы лет назад на месте Низины ставил опыты какой-то шибко сильный некромант и, как водится, доэкспериментировался. Низину заволокло густым туманом пепельного цвета, который никогда не рассеивался. К тому же обладал интересным свойством. Днем в нем может разгуливать такая нечисть, которая от солнечного света моментально погибает. Именно из-за этого серое урочище очень скоро стала последним пристанищем представителей таких видов нежития, которых практически уничтожили в других местах из-за того, что они были чересчур опасны. В общем, прогулка нам предстояла еще та. Я стояла у борта галеры уже с вещами и рассеянно наблюдала за тем, как суетятся мои друзья, помогая выйти лошадям из трюма. А галера уже подплывала к небольшому одинокому причалу у пологого берега. откуда виднелись древицы, из-за высокого частокола которых выглядывали люди. Впрочем, Виль к а мне шепнула, что на вышке она разглядела эльфийского лучника. Выходит, в древицах живут не только люди, но и инородцы. Я улыбнулась и посмотрела на раскрасневшуюся от холодного ветра подругу. «Виль, кажется, я нашла нам новый дом».